Глава 74. Можно было сказать, что майору Гастону повезло. Выбитое взрывной волоной витринное стекло сильно поранило работников и клиентов перехмахерской. Но майор отделался лишь царапинами до легкой контузии, когда кусок стекла плашмя ударил его по голове. С места происшествия майора забрали подчиненные. Они перевезли шефа в госпиталь конторы, где его осмотрели врачи. Те сказали, что ничего страшного и что от этого не умирают. Гастону сделали укол, и пару часов он проспал в отдельной палате, под присмотром медсестры и агента Штефана. Медсестра была хорошенькая, в коротиком халатике и с ямочками на щеках. При других обстоятельствах Штефан непременно бы завязал с ней знакомство, однако состояние шефа не позволяло ему думать о пустяках. Пока майор спал, в палату пару раз заглядывал Лерой. «Ну как?» – спрашивал он. «Спит», – пожимал плечами Штефан. Наконец, когда уставший агент сам уже начал дремать на стуле, майор проснулся. Он открыл глаза и сказал «Привет, Берг. Здравствуйте, сэр. Как наши дела? Лучше, чем у них. У кого у них?» «Был бой, сэр, с ячейкой. Да, кажется, я что-то вспоминаю. Рассказывай дальше. Когда взорвалась цисцерна с пропанитом, ударной волной разбила витрину, рядом с которой вы стояли. Точно, я вспомнил этих теток с красными буклями. «Это была парикмахерская?» «Так точно, сэр!» Майор вздохнул и облизал пересохшие губы. «Здесь есть что-нибудь попить?» «Есть, сэр!» Штефан взял с тумбочки приготовленный стакан с водой и подал майору. Тот приподнялся и начал пить, но неожиданно сквозь стакан заметил сидевшую в уголке медсестру. Гастун перестал пить и, указав на девушку, спросил. «Кто это?» «Медсестра, сэр! Пусть она уйдет!» «Выйдите пока!» – попросил Штефан. Девушка выбежала из палаты «Испугалась дурочка», — сказал майор, снова откидываясь на подушку. «Ты вот что, Берг, давай рассказывай мне все по порядку. Мне нужно немного прояснить мозги». «Вы разработали операцию, сэр, чтобы выманить боевиков из ячейки». «Ага, это я помню». «Вы подставили двух арестантов, одного из которых выдавали за Рамона Альвареса». «Точно», — воскликнул майор. «И что дальше?» «Был бой, они потеряли десять человек, мы троих, если не считать полицейских». Полицейских считать не надо, отмахнулся Гастон. А кто из наших? Лерой жив? Лерой жив. Погибли Забродский, Стейн и Шапира. То есть мы фактически победили. Десять боевиков это немало. А куда, кстати, подевались остальные? Им удалось ускользнуться вместе с освобожденными арестованными. С арестованными? Переспросил майор и расхотался. Однако тут же схватился за голову. Ох! Полагаю, когда не узнают, что освободили не Рамона с комрадом, а совершенно посторонних людей. «Они их сейчас же прикончат». «Уверен, сэр», – кивнул Штефан, наблюдая, как с лица шефа исчезает улыбка. «Так», – произнес майор, вспоминая, что рассказал Зиберту и Барнабе про явочную квартиру. Он был уверен, что ничем не рискует, а получилось иначе. Арестанты ушли, и теперь комрады быстро вытянут из них все, что те знают. «А что те знают?» «Да ничего». «Однако адрес квартиры выдадут сразу. Не выдержат пыток». «И тогда ячейка получит пятьдесят тысяч батов наличными». «Какой же я идиот!» – пробормотал майор. «Что, сэр?» «Ничего. Знаешь явочную квартиру на улице Фоккера?» «Нет, сэр. Это ваша территория». «Неважно. Нам нужно немедленно туда попасть. Помоги мне подняться и вызови машину. Пусть Лерой возьмет человек пять для серьезного прикрытия. И самое главное, где моя одежда? Пусть принесут мои штаны».